Глава 21. Мне ждёт меня в конференц-зале рядом с рубкой. Это именно её идея. В письме, которое так меня напугало, не было ничего, кроме пожелания увидеться и переговорить. Но не как можно скорее, а когда будет свободное время. Однако так уж удачно совпало, что мне по зарю с нужно с ней обсудить рабочее дело. Я без особых моральных терзаний решаюсь вместить личные вопросы с чисто станционными делами. В конце-то концов, имею я право хотя бы раз воспользоваться своим капитанским положением. Капитан? Когда я вхожу, Мия удивлённо привстаёт с кресла. Выглядит она, честно говоря, не очень. Не в том смысле, что подурнила, но как будто осунулась. Неужели как раз-таки ночь не спала? Но я не думал, что для толусиан как это хоть сколько-нибудь значимо. Андрей, поправляю я её. Мы ведь по личному делу сейчас встречаемся. По личному? Мне не скрывает своего изумления. В середине рабочего дня? У вас же там кризис в рубке. Что, уже утекли сведения? Обречённо спрашиваю я. Уходя из рубки, я твёрдо велел дженерари опечатать все каналы связи. К счастью, когда вдохновение вышло на связь, она еще не успела переключить пульты из тренировочного режима, а тренировки не пишутся в общую базу данных, только на временные носители, а всем остальным запретил покидать рубку или вообще нарушать радиомолчание. Не знаю, послушались они или нет. Нирс Раал утверждает, что вахтенные специалисты и младшие и старшие относятся ко мне с уважением и во всем поддерживают. Вот и проверим. Нет, я не сомневался, что рано или поздно инфа просочится, но всё же не так быстро. Я всё-таки твой зам, хмурится Мия, но я не знаю деталей, только то, что нечто из ряда вон. Нирс, кстати, взбесился, что ты его не посвятил. Гляжу на свой коммуникатор. У Нирса по расписанию ещё 2 часа сон. Вот пусть спит. Если что, отвечать буду только я. Всё настолько серьёзно? Брови Мии взлетают вверх. «Не знаю. Честно отвечаю я. Может, и обойдется. Но давай сначала о нас с тобой поговорим. Она открывает рот, явно чтобы возразить, но я жестом останавливаю ее. Погоди. Знаю, что ты хочешь сказать, но именно сейчас у нас есть на это время. Потом его может не быть. Да, о чем я говорю, точно не будет. Поэтому позволь мне начать». «Ладно. Нехотя соглашается Мия». «Извини меня». Первые слова выходят с трудом. Никогда не считал извинения чем-то постыдным. И все же извиняться мне доводилось редко. Я недостаточно разобрался в проблеме. Залез в дело, в котором не понимаю. Недооценил твой вклад в работу станции и твои чувства по этому поводу. Да еще и нетактично подобрал слова. Постараюсь больше так не делать. «Правильно меня извиняться учили не родители, а книжки». Но надеюсь, урок я усвоил. Извиняться первым не зазорно при условии, что ты действительно сделал что-то неправильно. А в пылу ссоры обычно не правы бывают оба. Извинение должно включать в себя признание и описание вины, чтобы дать понять собеседнику, что ты осознал ошибку и какую именно ошибку ты осознал. Ведь твой и его, её взгляды на ситуацию могут отличаться. Извинение может, но не обязательно. Включать в себя обещание и справиться в будущем, если ты искренне собираешься сделать такую попытку. А чего извинение включать не должно, так это попытки оправдаться. Я сказал так, потому что только вхожу в капитанскую должность и часто делаю ошибки. Или там, я просто хотел проявить заботу о тебе. Если человек захочет тебя простить, он сам найдет тебе смягчающие обстоятельства. И ещё оно не должно включать клянченье или торг. Никаких, но ты и сама виновата, или если ты пообещаешь что-то, я тоже пообещаю что-то в ответ. Это всё потом. Если извинения будут приняты и дело дойдёт до обсуждения компромиссов. Да. Прочитать-то об этом легко, а сделать трудно. Язык так и рассыпать перлы именно в этом роде. Тем более, что Мия молчит, только смотрит на меня почти удивлённо. Ты что? спрашиваю я её, не выдерживая. Я думала, моя очередь извиняться, говорит она. И просить, чтобы ты поверил, что я вовсе не вижу в тебе только средство контроля за станцией, что я правда, что я к тебе отношусь, она трёт лоб. Во имя Талис, я не хочу говорить это впервые в полуссоры. Чувствую гигантское облегчение, как будто с души упала плита. Извинения приняты, говорю я. Я так и подумал, что вряд ли, что ты не такой человек, чтобы Она улыбается, хотя уголки губ её дрожат. Да-да, я не настолько прожжённый дипломат. К чёрту культурные различия. Она даже думает теми же словами, что и я. Она кидается обходить стол, я тоже. И мы едва не роняем стул, обнимаясь. «Прости меня», — снова шепчет Мия мне, мне в шею. «Я...» «Ты еще мало сталкивался с этой стороной моего характера, но мне нужно все контролировать. Я поэтому решил и сблизиться с тобой, еще когда ты обучал Искин, потому что он вдруг начал давать так много весу твоим решениям. А потом ты мне правда понравился». «Ого!» Притискиваю ее к себе крепче. «Понимаю». Ей сам такой. Но ты мне это отработаешь. Что отработаю? Она слегка отстраняется. С удивлением вижу, что глаза у неё на мокром месте. Вот даже как. Сглатывая непрошеный комок в горле, говорю: Твоё стремление к контролю. Стала на станции с сером кардиналом, сама виновата. Буду использовать твои связи и в хвост и в гриву. Прошу прощения. В глазах её поселяется изумление. Что-то переводчик не справляется. Кем я стала? В какой хвост? Теневым правителем станции, улыбаюсь я. Знаешь всех и обо всём. Это уже скорее теневой информант. Чуть не хотел улыбается она. Я увы, никем не правлю. Иначе тебе бы пришлось гораздо легче. В смысле, она отводит глаза. Я ещё и по тому так разозлилась, что ты был прав, конечно же. Я плохо делаю свою работу последнее время. Мне нужны помощники. Мне нужно растить команду, вводить подчинённых в курс дела. То, что делаешь ты. Да ладно, машинально возражаю я. Пусть скорее команда меня растит. Она снова улыбается сквозь навернувшиеся слёзы. Есть такое. Ладно. Так для чего ты хотел использовать мои связи? Это цели имеет отношение к тому, что случилось в рубке. Ого, говорю я. Мия, скажи, реально спрятать на нашей станции космический корабль? Ну, если он не очень большой. Кажется, она решила, что я шучу и улыбается шире. Скаут, вдохновение. Говорю я, и улыбка сползает с лица Мии. Андрей, я тебя люблю, но ты спятил? И всё-таки она это сказала. Первое. И без всякого пафоса. Ай да я. Вот многое я тут рассуждал насчёт несхожести толесианок и землянок. А нет, если посмотреть, то у них больше общего, чем мне казалось. По крайней мере, реакция на определённые положения очень похожа. Офигеть, извините за выражение, говорит Татьяна Алексеевна. Почему вы считаете, что я справлюсь с тем, с чем вы у себя не можете справиться? Смотрю на президента Российской Федерации, как было принято говорить раньше, в нём изумление Если по-честному, то в откровенном шоке. И причина даже не в том, что она сказала "офигеть". Речи первых лиц в наше время всё ещё сильно модерируются. Но я где-то читал, что пиарщики нарочито разрешают им пропускать крепкое словцо время от времени, чтобы электорат лучше их воспринимал. А "офигеть" это даже не крепкое словцо. Это децадовская ругань. Нет, причина шока в том, что она сейчас совершенно всерьёз поставила меня на одну доску с ней. В смысле, ну я, конечно, как-то привык уже за истекшие месяцы, что когда отправляю сообщения на Землю, общаюсь с главами государств, не только Слученко, полностью на равных. И оно понятно. Наверное, с точки зрения межпланетной общественности, я даже повыше считаюсь, где глава целой космической станции, единственный в своём роде А где президентишка какого-то мелкого? Ладно, очень крупного, но не по космическим стандартам, национального государства на захолустной planetке. Да у меня недельный доход с станции не меньше российского годового ВВП будет, наверное. Я как-то пытался прикинуть покупательскую способность кредита в пересчёте на рубли или хотя бы в доллары, а так толком ничего не получил. Чтобы был обменный курс, должна быть торговля. Ну или общий стандарт А ни того, ни другого у Земли и содружества в природе не существует. Попытался я было взять за основу стоимость условного киловатта энергии, но тогда вышло, что Земля богаче, например, того же Соффекта, чего быть не могло. Только потом я сообразил, что с тем же успехом мог бы измерить благосостояние по количеству добытых тонн угля или литров бензина. Вот куда заводит дилентантизм. Правда, если не обращать внимания на доходы, сложности экономики моей вотчины в разы меньше, чем сложности экономики любого земного государства, даже какого-нибудь Люксембурга. Но это как раз мало кого волнует. Важно не то, чем и кем ты командуешь, а то, сколько ресурсов в твоём распоряжении. Однако все эти рассуждения казались отвлечёнными, не настоящими. Тем более, что жива в памяти была встреча с пятёркой государственных лидеров И как они покровительственно держались при встрече. Живём, то есть, конечно же, по квантовой связи. Я ни с кем из них с тех пор не разговаривал. Ладно, шок шоком, а переговоры никто не отменил. Потому что, говорю я, спрятать космический корабль на планете гораздо проще, чем в космосе. С чего бы это? хмуро спрашивает президент. Вы его хотя бы можете выключить, и он перестанет фонить. А чтобы спутники-шпионы не засекли, просто забросайте ветками сверху, что ли? Последнее предложение я выдаю на автопилоте, не сообразив, насколько глупо это может звучать. Но брать слова обратно уже поздно. Один из секретов дипломатии — какую бы чушь ты ни сморозил, делай морду кирпичом и продолжай, как будто так и было задумано. Но не перегнул ли я палку, изображая идиота? Забросайте ветками? Президент приподнимает брови. Потом начинает смеяться. Господи, Андрей, говорит она, утирая слёзы. Извините, я иногда забываю, как вы молоды. Фух, сошло. Не перегнул. Этот недостаток устраняется сам собой, отвечаю я. В чём проблема? Я думал, что Россия ухватится за любую возможность заполучить инопланетные технологии. Это при условии, что они достанутся именно России. хмыкает Луценко. Если уж вы хотели дать своей стране преимущество, как минимум, не стоило обсуждать всё по квантовой связи, которая поддерживается совместными усилиями нескольких стран. Но мы же говорим по зашифрованному каналу. Шифры вскрываются, перебивает она. На будущее, если хотите отправить мне лично, она подчёркивает эти слова. Какой-нибудь сюрприз, то отправляйте просто так, без предупреждения. Можно с поздравительной открыткой. Прошу прощения, винюсь я. А сам мысленно выдыхаю. Получилось. Не настолько я наивен всё-таки, чтобы не понимать, всё, что я передаю адресно своим согражданам на русском языке, рано или поздно станет достоянием как минимум ещё нескольких разведок. И скорее рано, чем поздно. Но и отправлять космический корабль одной только родной стране чтобы они там благополучно попытались сесть на него великодержавной попой и спровоцировали не дай бог ещё какой-нибудь мировой кризис, ну, если остальные ядерные державы прознают и ополчатся на нас. Да ещё и с технологиями в одно рыло ничего поделать не смогли. Нет. К чему приводят единоличиничине? Я сейчас ежедневно наблюдаю на примере межзвёздного содружества Если бы вдруг нашим учёным действительно удалось выжить из корабля какой-нибудь страшный секрет, да вот хоть тот же антиграф, воспроизводимый нашими технологиями, а наши бы военные прибрали его к рукам? Нет, спасибо. Настолько я своему правительству не доверяю. Луценко, конечно, не Гитлер и даже не какой-нибудь Джордж Буш младший, но давать какому угодно государственному лидеру в руки потенциальный аналог ядерной бомбы, даже антигравитация. Это оно и есть, если не похуже. Без всяких факторов сдерживания гарантированный рецепт катастрофы. И это не факт ещё, что распоряжаться подарком будет сама Луценко. Ей сколько там осталось от второго срока? Года 3, кажется. А кто будет после неё? Вообще вилами по воде. К тому же, Анастасия согласилась отправиться к Земле только с условием, что её будет прятать вся планета, а не какая-то одна страна. Не хочет сменить один карантин на другой, только более примитивный. И я её понимаю. Но как выполнить это условие, не поссорившись с собственным правительством? Вот вопрос. Так что я посоветовался с Мией и придумал такой вот план. Вроде как я простой наивный мальчик предложил новейший космический корабль, набитый под завязку ценными сведениями, своему президенту как преданный патриот. Вот только не подумал, что нас могут подслушивать. «Ага, не подумал, когда я привык уже на автомате, что Межзвездное Содружество контролировало все переговоры по старому каналу связи. Ну, тому, который я держал за их счет». «Ладно», — вздыхает президент Лученко. «Допустим, мы в рамках Альянса государств, которые заключили договор с 3-14, согласимся принять корабль. Но вы уверены, что его не будут искать?» «Уверен. Не очень даже и вру я». Его будут искать у станции «Узел», но мы удалили все данные о том, что он тут вообще когда-то был. К счастью, он вышел из прыжка на другой стороне газового гиганта, так что маловероятно, что его засек кто-то другой. «А корабли, которые швартовались к вашей станции в это время?» — спрашивает президент, тем самым показывая, что она более-менее имеет представление о том, как у нас тут все работает. К счастью, в этот момент здесь не было ни одного крупного лайнера с радарами нужной чувствительности. Говорю я. Остаётся, конечно, шанс, что скаут заметили какие-нибудь случайные люди со случайной аппаратурой. Тут ничего гарантировать нельзя. Кто-то из наших мне рассказывал, что у некоторых разумных есть хобби собирать сенсоры дальнего действия и обшаривать ими ближайшее пространство. А воз да найдётся что-нибудь интересное. Примерно как в советское время каждый второй занимался регистрированием радиопозывных. Но на этот случай, твердо говорю я, у нас все продумано. На самом деле ничего особо не продумано. Мы собираемся все отрицать и валить на желание дешевого хайпа. Но Лученко и об этом знать не обязательно. Впрочем, если удастся другая часть моего, нашего СМИ, плана, это все будет неважно. И в эту часть плана президента тоже посвящать совершенно ни к чему. В любом случае, говорю я, любые шишки по сокрытию этого корабля посыпятся только на меня. Земля тут ни при чем. Маловероятно, что Содружество пошлет в такую даль экспедицию. Маловероятно? Это не то, что я хочу от вас услышать, рычит Лученко. Не нужно навлекать на нас неприятности. Никаких неприятностей точно можете не ждать, твердо говорю я. Худшее, что они могут сделать, это прислать какую-нибудь комиссию которая вежливо поинтересуется, не прилетал ли к вам такой корабль. Вы скажете: "Не прилетал". Они поверхностно просканируют землю, чтобы убедиться в вашей правоте, и всё. В вооружённых силах межзвёздного содружества нет. Пригрозить они вам ничем не могут и не имеют права, потому что земля даже не входит в содружество, да и в любом случае черезмерно искать они не будут. Почему? хмурится Лученко. Потому что им этот корабль создавал проблемы. Нет корабля нет проблем. Главное не дать им повода прицепиться. Фигня, припечатывает Лученка. Полный идиотизм. Но думал с одной стороны, она права, а с другой что-то неохотно на неё ухватилось за возможность получить кладезь инопланетных технологий. Тем более, что с самого начала пеняла мне на то, что я их не предложил ей ни одной. Татьяна Алексеевна, говорю я, Что вы от меня хотите? За то, чтобы вы укрыли корабль, который и так представляет собой роскошный подарок земле сам по себе. Так что особенного многое к этому добавить не могу. Она чуть улыбается. Ага, вот это деловой разговор. Андрей, будь честен, технологии, которые передали нам 314 по нашему договору об обучении Искина, мягко говоря, сложны для понимания. А предоставить их описание в более доступном для расшифровки виде, они отказались. А за вашу работу на станции нам ничего получить не удалось. Они заявили, что это неустойка за то, что Искин сбежал якобы под нашим влиянием. Следовало ожидать, киваю я. Это же 3.14. Насколько я поняла из ваших докладов, юридического способа призвать их к ответу в каком-нибудь межзвёздном суде нет. Я качаю головой. Крайне мало вероятно. Тогда найдите для нас расшифровку уже переданных технологий. Мой помощник отправит вам список. Считаете, что уже сделано? Киваю я. Мы говорим ещё какое-то время, обсуждая технические детали, и я отключаюсь. Тут же на связь со мной выходит Нерсрал. Капитан, говорит он. Ваше выступление скоро. Вы будете вовремя или потянуть время? Буду через 5 минут, говорю я, а затем вдыхаю, выдыхаю и выхожу из маленькой комнаты связи в рубку. Здесь я здороваюсь с вахтиной командой, затем короткая поездка на лифте, и я в широком центральном коридоре хаба. В коридоре бушует праздник. И именно бушует. Где-то мне давней ярмарке. Под потолком натянуты длинные баннеры. Стены украшены разноцветными флагами разных планет-содружества и отдельных государств. Да, на многих планетах все же сохранились государства или какие-нибудь национальные фракции в составе более крупных образований. Даже лианы о микро украсились не бледно-розовыми цветами, чьи лепестки доставляли столько проблем роботам-уборщикам в игре, а мелкими синими соцветиями, которые переливаются словно крохотные компакт-диски. Из динамиков играет веселая музыка, на всех станционных экранах, где обычно отображается карта станции, Мигает сообщение: "Великий день. Закладка колонизационного корабля". Меня уже ждут. В более широкой секции коридора поставлена импровизированная сцена. Мы так хотели сделать во время кулинарного конкурса. Возле сцены клубится небольшая толпа. Но главное, рядом установлены мощные камеры-передатчики. Они будут передавать моё выступление на всю станцию. А теперь Несколько слов скажет капитан Старостин, говорит Нирс, оканчивая подготовительную речь. Значит, я успел тика в тику. Поднимаюсь на помост. Хорошего дня всем разумным, говорю я. Для тех, кто меня не знает. Я Андрей Старостин, капитан станции Узел. Сегодня у нас великий день. Мы наконец начинаем делать то, для чего станция и была построена. Закладываем космическую вервь для сборки величайшего колонизационного корабля в истории всех разумных рас. Никогда наши народы не строили что-то вместе. До этой станции, до этого корабля. А теперь построят. И галактика будет нашей. Делаю паузу, потому что собравшиеся слушатели, кстати, откуда их пришло так много? Было же меньше, а теперь, кажется, коридор затопило от края до края. Аплодируют и кричат. Народ тут самый разный. Я вижу рога превосходных хитинсаргов, происки и настороженные ушки, разноцветные облака волос, характерные для талосианок, торчащих над толпой тут и там сигиру. А рабочую броню с анаранцев, очень похожую на военную форму. Даже мелкие фигурки парящих замечаю над головами. Можно много говорить на эту тему. Продолжаю я. Но лучше послушайте обращение капитана-скаута вдохновения Энестия из клана Черно-Алого Четырехлистника, которое она записала для потомства перед отлетом. В честь этого праздника мы позволили себе смелость, инициировали возвращение капитана Энестия и ее смелого экипажа из бездны подпространства. Теперь вы увидите спектакль. Что она сказала бы нам, если бы вернулась? Лицо капитана Енастия воспроизведено нашей нейросетью. Передаю слово отважной исследовательнице. По этому сигналу техник за пультом переключает воспроизведение на наш клип. Настоящее обращение Енастия, которое она записала перед отлётом, как и все участники экспедиции, перемежается с кадрами, записанными в рубке во время нашей учебной тревоги. Вот только выглядит всё так, как будто появление раздолбаного вдрыск вдохновение. Действительно спихнуло станцию с орбиты и потребовало аварийных мер. А в заключении мой разговор с якобы капитаном Анастии. Действительно подделка нейросети, где она извиняется за состояние своего корабля и говорит, что, к сожалению, он начал процесс самоуничтожения, чтобы не повредить нам, а я тоже клёпан нейросетью. Ненатуральным тоном обещаю, что мы закончим её работу. Если вы думаете, что слепить такой фильмец за полдня это легко, то у меня для вас идея лёгкого заработка. Не хотите вложиться в проект колонизации организованной станции Узел? Обещаю не менее 3000% прибыли.